Примечание к главе четвертой Выполнила свою благодетельную миссию и, подобно проводнику юного Товии, собирается вернуться на небо. Товия – центральный персонаж библейской книги Товита, согласно ее тексту праведник Товит – совершавший немало благодеяний для людей, внезапно ослеп и разорился. Его сын, юный Товия, по просьбе отца отправился в дальний путь, чтобы получить серебро, оставленное когда-то Товитом на хранение у некоего человека. В дороге Товию сопровождал нанятый им Азария, благодаря мудрым советам которого юноша сумел не только вернуть серебро, но также излечить отца и выгодно жениться в чужих краях. Семья хотела вознаградить спутника Товии, но тот отказался, признавшись, что он Рафаил, один из семи архангелов и посланник Бога. Поведав Господу о праведных делах и несчастьях Тавита, он был неспослан ему в помощь, объяснив, кто он. Ангел исчез. Ни одна из их искусных и мудренных теорий не перебралась через Ламанш. Ламанш. Пролив в восточной части Атлантического океана, отделяющий Англию от Франции, фактическая граница между этими государствами. Между замком и деревней было 4 мили. По-видимому, речь идет об английской миле, равной 1,609 тысячным километра. Этой Санктум Санкторум английского дома. Санктум Санкторум, святая святых. Нечто сокровенное, заветное, недоступное для непосвященных. В Библии так называется отделенная от прочих часть храма, который Бог повелел построить пророку Моисею. Там хранился ковчег завета, исход, глава двадцать шестая, стихи с тридцатого по тридцать седьмой. И туда мог входить только первосвященник, причем лишь один раз в год. Конец примечаний, главе четвертой.